Это все равно, что переходить в Сахару». «Значит, он заметил и разгоряченное лицо, и пыль на башмаках. У нее, наверное, вид растрепанной и неопрятной бродяги. «Мне бы для приличия следовало сказать, что наша встреча случайна», — продолжал доктор. «Но это не так. Я ехал сюда, потому что мне было известно, что вы по воскресеньям здесь гуляете» и хотел расспросить вас относительно Несси. Как ей радостны были бы его слова, если бы не эта последняя, все объясняющая фраза. Стоя растерянно, с опущенной головой, она понимала, что надо сказать что-нибудь в ответ, иначе он сочтет ее дурочкой или чудачкой, или и тем, и другим вместе. И, сделав над собой большое усилие, она медленно подняла глаза, встретила его взгляд Заметила мгновенно, несмотря на все свое замешательство, как четко выделяется на фоне неба его смуглое живое лицо. И невнятно прошептала. «Я не могла вам рассказать о Нессе. Я давно вас не встречала. Слишком давно. И по вашей вине я вас не видел несколько недель, уже думал, что вы опять сбежали из Ливенфорда, не простясь со мной. Нет». «Я теперь останусь здесь навсегда», — возразила она медленно. «Это вы скоро распроститесь с нами». Его лицо слегка омрачилось. «Да, осталось только две недели. Время летит стрелой». Он вздохнул. «Странно. Теперь, когда мой отъезд уже близок, я начинаю терять интерес к тому новому, что ждет меня».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 Я вас, быть может, больше не увижу, а хотелось бы поговорить кое о чем. Согласны? Разумеется, ей хотелось ехать. Отец будет отдыхать до пяти, и более подходящий час трудно было выбрать. Тем не менее она колебалась. Я я не одета для катания, и мне надо быть дома в пяти. И потом... Ну, значит, едем» ответил ремик с улыбкой протягивая ей руку у вас впереди добрых полтора часа а что касается вашего туалета так он еще чересчур хорош для моей старой двуколки